Глава двадцать четвёртая. Артур пытался успокоиться, но выходило плохо. Чертовски плохо. Он лежал в постели, смотрел в потолок и силой сжимал руки в кулаки. Жаль, что этого урода удалось всего разочек приложить. От злости Артур даже забыл о том, что тело ломило после боя. Перед глазами всё ещё стояла картина того, как он, вернувшись домой, обнаружил приоткрытую входную дверь, а за ней в полутьме сорожающуюся с неизвестным мужчиной Дашу. Кровь в венах забурлила. Страх за девушку и дочи остро резанул ножом по быстро бьющемуся сердцу. Он ведь решил, что кто-то ворвался к нему и напал на Дашу. Но нет. Это оказался её жених. По его мнению, такого жениха надо гнать в шею. В глазах одна алчность и самолюбие. На несколько метров от него разот алкоголем, ещё и женщину не в силах содержать. А ещё ему показалось, что не так уж Даша любит своего Колю, чтобы терпеть вот это всё. Да и не мог он ошибиться. Своими глазами ведь видел, что ей приставания жениха были неприятны. Артур перевернулся набок, попытался уснуть. Первые лучи утреннего солнца уже проникали через окно в его спальню. А он всё думал о Даше. Она выглядела такой растерянной, маленькой и трогательной. А ещё это её ночнушка. Такое разве что соблазнять мужчину, но уж точно не спать. Он всё ещё злился на неё. За то, что впустила в квартиру Колю. За то, что этот Коля вообще существует. Пытался представить этих двоих в постели и понял, что начинает злиться ещё больше. Лучше уж о чём-то другом думать. В квартире раздались голоса. Артур прислушался к разговору дочери с няней. Они хорошо поладили. И его это не могло не радовать. Правда, он очень надеялся, что Лиза к ней не привяжется, потому что когда вся эта история с соцработником закончится, он сразу же уволит Дашу. И не потому, что она плохо выполняет свои обязанности, нет. Просто рядом с ней он сам не свой, а тот единственный поцелуй, что был между ними, и ураган страсти, который вскипел в его венах, вызывает давно забытое ощущение не удавалось выкинуть из памяти. Артур понял, что уже не уснёт. Дождался, когда хлопнет входная дверь и в квартире станет тихо. С трудом поднялся с кровати. Каждое движение вызывало неприятную боль во всём теле. С всего недели, чтобы прийти в себя, а потом снова новый бой. В клубе становилось как-то неспокойно. Волкав чувствовал, назревает что-то неладное. Та же облава, которая случилась в прошлом месяце, уже сама по себе плохой знак. А ещё просьба Рустама слить один из боёв. Раньше тому было плевать на конкурентов. Его бойцы всегда были лучшими, всегда побеждали. А тут вдруг, слитый за деньги бой. Впервые за всё время Волков задумался о том, чтобы выйти из игры. Он уже достаточно денег положил на сберегательный счёт дочери. У него есть тачка, жильё две однушки для сдачи в аренду и некоторые сбережения на чёрный день. Ещё несколько боёв и можно будет закругляться. В конце концов им с Лизой многого и не надо. Дохода из магазина автозапчастей, который он планировал расширить, для них двоих должно хватить. Но вот с выходом из клуба могли быть проблемы. Когда он связывался с Рустамом, единственной его целью было как можно быстрее заработать хороших деньжат куда-нибудь деть прочь всю из него энергию, что скопилась из-за боли утраты. Но он ни разу не задумывался о том, что просто так расстаться с Рустамом не получится. Несколько раз он уже намекал, что собирается закругляться со своим опасным заработком. На что Рустам лишь многозначительно хмыкал и отправлял его снова на ринг. А в этот раз Артур решил поговорить с ним серьёзно. В конце концов, у него есть другие бойцы. И от ухода одного тут ничего не потеряет. Спортивный зал находился на самой окраине. С первого взгляда и не скажешь, что у его владельца водятся деньги. То ли Рустам был так жаден, что ему было жаль средств даже на ремонт крыши, то ли просто шифровался и старался не привлекать к себе лишнего внимания со стороны ненужных людей. Сам он был высоким, жилистым мужчиной под 50, с тяжёлым взглядом, с лысиной на голове и суровым выражением лица. Спорить с ним Артур никогда не любил и чувствовал, что сегодняшний разговор дружеским не выйдет. «О, а вот и мой чемпион. Ну что, готов к следующему бою?» Рустам, завидев Волкова, широко улыбается, подходит к нему и хлопает по спине, словно старого доброго друга, что жутко раздражает Артура. «Здравствуй, Рустам». «Вижу, тренировка в разгаре», — кивает в сторону ринга, где разминаются несколько молодых парней. «Да, в этих парнях есть потенциал, но до тебя им ещё далеко. Что привело тебя сюда?» «Я думал, ты три дня цыпаться будешь после такого боя». «Но всё правильно. Нельзя форму терять. Регулярные тренировки — путь к победе и к деньгам». Смех Рустама раздражающий, а шутки, как обычно, плоские. В другое время радиоуважение Артур бы обязательно изобразил на лице улыбку, но не сегодня. Сейчас он был напряжён до предела и обдумывал каждое своё слово перед тем, как что-то произносить. Потому что, кроме всего прочего, Рустам был очень злопамятным и становиться врагом такому, как он, не хотелось. Не я поговорить хотел. Артур прячет руки в карманы и переводит взгляд прямо на Рустама. Тот словно почёв неладное охмурится, пристально разглядывая Волкова. Так, говори, после паузы произносит он. Это не для чужих ушей. Хотелось бы наедине. Слегка кривится Артур, обводя взглядом пространство вокруг. Идём. Теперь на лице Рустама не осталось ни следа от приветливой улыбки. Кивком он указывает Артуру следовать за ним к лестнице, ведущей на второй этаж, где располагается его кабинет. При каждом шаге половицы под ногами скрипят. Этому зданию всё же не помешал бы капитальный ремонт. Артур совсем не удивится, когда в один прекрасный день здесь всё рухнет. Так о чём разговор? Присаживаясь в кожаное кресло, спрашивает Рустам, сцепив пальцы в замок перед собой. Я хочу завязать за боями, серьёзно произносит Артур, выжидающе смотря на мужчину перед собой. Первое мгновение в глазах Рустама читается удивление. Но потом тот расслабляется, а на его лице расцветает ехидная улыбка. О, нет, волк. Так дела не делаются. Ты мой лучший боец. Я в тебя столько денег вложил, а ты мне хочу уйти, усмехается он, передразнивая Волкова. Мне выйдет уйти. Вот мой тебе ответ. А теперь иди отдохни и сделай так, чтобы такие мысли больше не приходили тебе в голову. Артур с силой сжимает челюсти. Хочется огрызнуться, что вообще-то не Рустам в него деньги вложил, а он своими победами обеспечил тому хорошую прибыль. Но сдерживается. Подливать масло в огонь сейчас не хочется. Тогда по-доброму точно не разойдутся. Хочешь ты того или нет, Рустам, а я ухожу. Это дело решённое. Осталось только обговорить условия моего ухода. Слушай меня, Волков простом меняется в одно мгновение. А добродушного дяденьки, который встречал Артура в зале, не остаётся и следа. Так просто от меня не уходят. У меня на тебя большие планы, а ты решил кинуть меня. Когда тебе нужны были деньги, я давал тебе аванс наперёд. Я был тем, кто поверил в тебя, когда впервые увидел на ринге. Это благодаря мне ты сыт и обеспечен. И нервёшь спину, разгружая вагоны по ночам, говорит он, от злости брызжа слюной. С раскрасневшимся от гнева лицом он при встаёт немного в кресле, подаваясь вперёд к Артуру. И я очень тебе благодарен за это, спокойно произносит Волков. Но 4 года в этом всём для меня оказалось более чем достаточно. Да и перед тобой я давно уже не в долгу, отработал. Теперь наши с тобой пути идут в разные стороны. И я надеюсь, что разойдёмся мы не врагами». Артур замолкает, выжидающе смотрит на Рустама. Тот тяжело вздыхает, усмехается. Прищур его глаз становится недобрым. Рустам расслабленно откидывается на спинку кресла и вдруг говорит. «Помнится, у тебя есть прекрасная дочурка, и мне бы очень не хотелось впутывать её в это всё. Но если придётся...» Он разводит руками, давая Волкову самому додумать что именно может случиться с Лизой. Всё внутри Артура застывает ледяной глыбой. Руки невольно сжимаются в кулаки. Ярость накатывает волнами. Как Рустам смеет шантажировать его дочерью? Захотелось ухватить его за ворот и хорошенько приложить лицом об стол. Не по-мужски это, Рустам. Но знаешь, если ты после стольких лет со мной так, то и мне есть что сказать тебе. Обла, ведь в прошлом месяце не просто так было организовано, да? Кто-то хочет подвынуть тебе и устроиться на тёплое местечко. Потому как дёрнулся кадык мужчины, а глаза забегали по сторонам. Артур понял, что очень близко к истине. Так вот, тогда в обезьяннике я выгараживал твою задницу, прикинулся дурачком. Но если понадобится, я солью всё даже если это будет грозить мне сроком за соучастие как ставки принимали, как деньги потом отмывали. Клиенты, бойцы, всех сдам. Так что не будь жадным, Рустам, отпусти по-доброму. Я ведь и ребят твоих тренировал, и на бои их выводил, и даже несколько недель назад слил победу по твоей просьбе, не задавая лишних вопросов. Достойной замены мне найдётся. Ребята твои толковые. Ростам смотрел на Артура из-под лобья, силой сжимая в руке карандаш. Слова Волкова ему не нравились, очень не нравились. Терять такого перспективного бойца, как он, не хотелось. Он, можно сказать, был его любимчиком. Редкие поражения в исключительных случаях делали Артура практически незаменимым. А теперь он хочет, чтобы тот его отпустил. Да ни один пацан, что тренируется в его зале, не сравнится с Волком. Потерять его означает потерять всё. И я подумаю. Тяжело произносит Рустам, плотно сжимая губы. «Ступай домой, поговорим через неделю». Но всё же, надеюсь, ты изменишь своё мнение. Иначе путь на ринг тебе будет закрыт навсегда. Уж в этом можешь не сомневаться. И если случится так, что тебе срочно нужны будут деньги, никто не поможет. А дочь ведь нужно на что-то растить. За это уж точно не тебе волноваться. Своего решения я не изменю. Готов ещё 2 месяца проработать до конца сезона как раз. До встречи, Рустам.